Глава 3 Виктория Эргер Куда можно отправиться в наше время, если желаешь, пусть и ненадолго, устроить личную жизнь? В один из самых больших развлекательных клубов системы «Альдебаран» Перелет много времени не занял, и вскоре мы с Эллой и Орлой направлялись в мерцающую башню станции полную удовольствием. Звезду Альдебаран окружали три планеты и четыре станции. Условия на планетах для проживания гуманоидов были непригодны. По этой причине все поселения размещались под прочными прозрачными куполами, открывающими прекрасный вид на звезду. Города имели обтекаемую с плавными линиями архитектуру. Самые удивительные дизайнерские решения были воплощены в жизнь. Много цветов, много света. Потрясающе! Приезжие редко посещали планеты, чаще останавливаясь на станциях и сейчас направляясь к клубу, я увидела непривычное многообразие рас вокруг. В космосе проживали четыре расы негуманоидов, и некоторые из них предпочитали обособленный образ жизни. Рокси. Кольчатые черви. Гигантские и разумные. Они обитают на своей планете Рок, выезжают по необходимости и крайне неохотно, принимают гостей. Как они существуют, я детально не изучала, но знаю, что основное занятие в их жизни — размножение. Правда, детки появляются только раз в сто лет. Вот такая шутка создателя. Кизляки — комочки слизи, ползающие в разные стороны и оставляющие следы питаются мусором, размножаются делением при достижении критического размера – 1 метра. Больше о них сведений нет. Совет даже премию в размере 1 миллиона денежных знаков обещал дать тому, кто найдет смысл их существования. Но пока ее так никто и не получил. У Кисляков договор с правительством о переработке мусора поэтому парочка из них есть везде, где обитает хоть что-то разумное. Неры, плавающие по воздуху кристаллы, мастера своего дела, в изученном на данный момент космическом пространстве занимаются полезными ископаемыми. И хотя с ними работают и другие расы, с нерами им не сравнится. Процесс размножения у этих особей под большим секретом. И стоит отметить, что их популяция сравнительно невелика. Геодео – сгустки воздуха, способные уплотняться и принимать любую форму. А еще они – самые большие сплетники во Вселенной из-за отсутствия фильтра между головой и ртом. Поэтому от них вы можете услышать самые пикантные вопросы и комментарии. геодео занимаются погодой и точно предсказывают ее в радиусе пяти световых лет от своего места обитания. Представителей этих негуманоидных рас можно довольно часто увидеть в системе Альдебаран. Но сегодня их количество было просто невероятным. «А что происходит? Почему так много приезжих?» С любопытством поинтересовалась я, когда мы зашли в клуб. Нас со всех сторон охватила ритмичная музыка, подзадоривая присоединиться к танцующим и отдаться магии движения, забыв про все проблемы. «Приехал какой-то симфонический оркестр, не помню название», отмахнулась Элла. А ты знаешь, как их концерты нравятся негуманоидам. Ну, допустим, такие вкусы не только у них. А может, и мы загля...» Договорить не удалось. Девочки вскинулись, будто я им на заклание предложила отправиться. «Даже не думай!» — рыкнула Орла. «Да ни за что!» — нахмурилась Эллочка. Чтоб я пошла на эту пыточную арию? А ты уже забыла, зачем прибыла сюда? Мы ищем тебе любовника!» «Да тихо ты!» — шикнула на коллегу. «А чего стесняться?» Элла недоуменно моргнула. «Ты не отвлекайся. Нам нужен подходящий кандидат. Может, начнем с землянина?» «Почему именно с него?» «Если всплывет, что твой первый мужчина инопланетянин, генерала Эргера может хватить удар!» — хмыкнула Орла. «Это тебя может хватить удар, если твой командир узнает, что ты про него говоришь!» «Вредина!» — фыркнула майор. «Хватит вам припираться!» — заметила Элла. «Вы помните?» что гуманоидных рас всего пять. Землянин для Виктории — лучший выбор. Можно еще обратить внимание на Лягов и Чиви. К драгам лучше не подходить. Знаете же про их заморочки с истинной парой. У Эйфи тоже много всяких правил относительно личной жизни. Он, смотрите, какой милаха танцует справа от нас. Элла. А ты не забыла о теории личного пространства? Что никто не имеет права вторгаться в личное пространство гуманоида, только если вам этого не позволили. И пострадавший может наказать нас на свое усмотрение, не нарушая законов. А если откажемся возместить моральный ущерб, нас обяжут. Напомнила я коллеге общеизвестную истину, которую вдалбливают еще в школе. «Вот же зануда! Какой мужчина на тебя клюнет, если будешь так ныть?» Покачала головой Элла, а Орла прыснула в кулак. «Не переживайте. Если что, я вытащу вас из тюрьмы», — порадовала нас майор. «Но в самом деле рекомендую обратить внимание на лягов. Виктория — синий чулок и не умеет обольщать мужчин. Ляги же самая любвеобильная раса. Один раз в сезон у них начинается гон, и они готовы оплодотворить все, что движется, неважно, мужчина это или женщина. К тому же у них бурный темперамент. Пользуются бешеной популярностью у 90% женщин и мужчин. Надо просто найти особь, которая в стадии гона. В это время... У них глаза абсолютно чёрными становятся. «У лягов немного необычная внешность», — засомневалась Элла. «Кожа зелёная, похожа на лягушек, ещё и зубы острые. К тому же многоженство процветает. А если нарвёмся на пять его жён? Мне кажется, в первый раз лучше бы с кем-то привычным внешне». Зато дети от лягов рождаются только раз в десять лет. Забеременеть невозможно, — улыбнулась Орла. Живут двести лет, работают в основном в сфере экономики, темпераментные и полезные. — Но они вегетарианцы, — сладко добавила Элла. — А ты так любишь мясо! сможешь быть. Так, стоп! Хватит дебаты разводить. ляг то ляк Все, я пошла. И поправив одежду, я двинулась в толпу, высматривая черные глаза и зеленую кожу. Только не накосячь крикнула вдогонку Элла. Иногда ее древний сленг меня убивает. Мне не потребовалось много времени, чтобы влиться в поток танцующих и начать присматриваться к окружающим. Но как в такой темноте разглядеть черные глаза? Вот у мужчины рядом видно, что зеленые. Дальше без специального прибора различить невозможно. Однако проблема решилась сама собой. Искать не пришлось, меня нашли сами. Один из танцующих рядом обернулся и пробежался по мне взглядом. Увидев долгожданные черные глаза, я попробовала улыбнуться. Сама понимаю, вышло плохо, но большего было не нужно. Мужчина с зеленой кожей приблизился и улыбнулся в ответ. — И почему я раньше не замечала, какие у них острые зубы? стараясь всем своим видом показать, что не против продолжения отношений, непроизвольно задумалась, а как именно дают об этом знать. Улыбки, жесты? Может решиться и пристать к нему? Но уместно ли так быстро? А что, если ему не понравится? Пока я искала ответы на вопросы, более опытный в отношениях мужчина, Плавно в танце приблизил меня к краю площадки. Вы не будете против, если угощу вас коктейлем? с улыбкой спросил он. О, нет. Не буду, просияла в ответ. В таком случае, предлагаю подсесть к моему столику. И он указал рукой в сторону закрытых кабинок. Если верить рассказам Эллы, то я получила завуалированное предложение переспать с ним. Сглотнув, просто кивнула. И пока он вел меня, старалась понять, почему чувствую себя словно в детстве перед прививкой. Очень хочется сбежать. Теоретически, личная жизнь должна доставлять удовольствие в эмоциональном и физическом плане. Так почему же я ничего подобного не ощущаю? Надо настроиться на свидание и его логичное завершение, к которому я и стремилась. Тут на глаза попались подруги. Орла показала большой палец и подмигнула, Малочка прыгала на месте и жестикулировала так, что оборачивались рядом стоящие гуманоиды. Можно я заодно представлю, что не знаю их? В итоге, когда мы с Лягом очутились наедине и заказали напитки, я чувствовала себя не в своей тарелке. Настроение упало до нуля, но я продолжала старательно улыбаться. «Буду ли я прав, если предположу, что вы хотите сохранить инкогнито?» «Да, была бы признательна, если бы вы не спрашивали имя». «Тогда предлагаю выдумать», — с улыбкой сказал Ляк. А я снова думала не о нем, а о его зубах. «Что же это такое?» «Айя!» — назвала первая пришедшая на уму. Лукас Робот принес наши напитки, и я для храбрости сразу сделала большой глоток. Партнер, не сводя с меня взгляда, последовал моему примеру. Промокнув губы салфеткой, я начала нервно теребить ее, стараясь придумать подходящую тему для разговора. Ая. Вы понимаете, что означают чёрные глаза у Уляков? хрипло спросил мужчина. Да, протянула я. Тогда вы не будете против поцелуя. Нет, проблеяла снова. Ляг склонился и коснулся моих губ. Я целовалась раньше, но почему же именно сейчас думаю об острых зубах и о том, не кусается ли он? Может, в детстве кусался? А прививки у него сделаны? А вдруг сейчас нагрянут пять его жен? Впрочем, в период гона женатым лягам запрещено обращаться к посторонним женщинам а что если он непослушный мальчик и пять жен существуют когда он оторвался от моих губ в его взгляде читалось явное желание продолжения а чего хочу я разнервничавшись выронила из рук салфетку извините пробормотала наклоняясь я помогу Мужчина склонился следом, и я почувствовала на шее его теплое дыхание. Снова мелькнула мысль об острых зубах. Вздрогнув, я резко вскинулась вверх. Не знаю, как далеко находился мужчина, но я очень неудачно врезала ему головой по лбу. Вскрикнув, тот резко откинулся назад, и ударившись затылком о выпуклый декоративный элемент дивана, отключился. Несколько секунд, поглаживая макушку, я просто глупо смотрела на него. Потом пришел страх. Он живой? В порядке? Проверив пульс, активировала программу на блоксторе и просканировала состояние мужчины. Ушиб на голове. Все в норме, но ляг пока без сознания. Интуиция подсказывала, что нужно оказаться как можно дальше отсюда, когда он очнется. Схватив сумочку, я быстро вышла из кабинки, на ходу меняя внешний вид, воспользовавшись изменяющимися свойствами одежды. В этот раз я представила черные брюки и свободную рубашку. Дело осталось за малым. Где подруги? Стоит искать их или лучше отправиться домой? А может, выпить? Точно! Осмотревшись по сторонам, знакомых лиц не увидела и заспешила к выходу. А то, пока ищу подруг, могут найти меня, и тогда будет весело. А мне только скандала не хватало. Одно ясно-точно. Моя попытка номер один провалилась с треском. Уютный ресторанчик, тихая музыка и милый бар, где я допивала уже третий бокал вина. Мысли были приведены в порядок, я успокоилась. Посмотрев по сторонам, заметила много интересных женщин. Они сидели со своими спутниками, улыбались, общались, флиртовали. Около 700 лет назад, когда медицина достигла высокого уровня, все ходили с идеальной внешностью, великолепные, нереально красивые и похожие друг на друга, как будто из инкубатора. Многие поддались искушению, когда появилась возможность разобрать себя как пазл и собрать совершенно другого человека. Но мода не прижилась, поскольку исчезла индивидуальность. Кому нравится чувствовать себя клоном? Имелись и более веские причины. Эксперименты с внешностью здорово сокращали годы жизни. За омоложение организма Пришлось платить весьма высокую цену, и злоупотреблять этим явно не стоило. Потребуется ли Лукасу серьезное лечение из-за моей неуклюжести? Не обойдется ли оно ему слишком дорого? Надо будет попросить Орлу узнать об инциденте. Со всяким может такое случиться. Немного неприятно, что именно со мной Но это не повод отчаиваться. Переживем и попробуем снова. Как раз на этой оптимистичной ноте ко мне подсел вполне симпатичный мужчина. Вы скучаете? Неужели жизнь дает второй шанс? Да, вечер начался не совсем удачно. Улыбнулась я. Может, я помогу изменить ситуацию? У меня сегодня тоже все не так, как хотелось бы. С виду интересный интеллигентный землянин. Приятный тембр, хорошие манеры. Зубы нормального размера. Наверное, экзотика действительно не мое. Была бы рада. Тогда... Отправимся куда-нибудь? Прогуляемся, встретим рассвет?» Незнакомец протянул мне руку. Уже хотела вложить в нее свою, когда заметила кольцо на его безымянном пальце. «Подождите, вы женаты?» «Это проблема?» — улыбнулся мужчина. «Мы живем в современном обществе». Нетрадиционная ориентация норма. Друзья, это скорее всего секс между двумя гуманоидами. Для меня проблема, ответила, сползая с барного стульчика. Вопрос не в том, что доступно, а в том, на что вы готовы согласиться. Расплатившись по счёту, Направилась прочь из ресторана, ощущая на себе взгляд землянина. Я понимала, что искала мужчину всего на одну ночь. Понимала и то, что не планировала серьезных отношений со своим кавалером. Казалось бы, ситуация не должна была задеть. И все же. Первая ночь у меня будет всего один раз в жизни. И проводить ее лишь бы с кем я не намерена. В конце концов, где-то же есть мой мужчина. И рано или поздно я его найду.